Меня снедал любопытство, что такое преподобный Blessed, сумел услышать в песне, чего не смог уловить я. Я решил, что обязательно должен это узнать. Поздно вечером в парке устроили фейерверк. Красные, зелёные, жёлтые огни долго взлетали и взрывались над зефирм. А после полуночи перед домом леди запылал облитый бензином крест. Глава 5. Добро пожаловать Люцифер. Я проснулся от того, что почуял запах Гарри. Пели птицы, и высоко в небе поднялось солнце, но я понимал, что произошло что-то ужасное. Три года назад в двух кварталах к югу от нас случился пожар. Тогда лето выдалось особенно жарким и сухим, и той августовской ночью дом сгорел буквально за полчаса, вспыхнув, словно сток сена. Там жила семья Белвудов. Мистер и миссис Белвуд, их десятилетняя дочь Эмми и восьмилетний сын Карл, В пожаре, начавшемся из-за короткого замыкания, спящий Карл сильно обгорел, сгорел прежде, чем родители успели вытащить его из огня. Карл умер через три дня после пожара. Его похоронили на Полтерхилл и поставили на могиле обелиск с выбитой надписью «Нашему любимому сыну». Вскоре после смерти Карла Белвуды уехали из Зефира, оставив своего сына лежать в здешней земле. Я хорошо знал Карла Белвуда потому что тот часто приходил ко мне во двор поиграть с Рибелем. У мамы Карла была аллергия на собачью шерсть, и она не позволяла заводить собаку. Карл был худеньким мальчиком со светлыми волосами. Я помнил, как он любил банановые тянучки, которые продавал со своего грузовичка «Шутник». Однажды Карл признался мне, что больше всего на свете ему хотелось бы иметь собаку. После того, как Карл умер от ожогов, на следующий день после похорон мы с отцом долго сидели на крыльце и говорили, что у Бога, На все всегда есть свой план, вот только в этих планах Господа часто очень сложно разобраться. Утром 5 июля отец отправился на работу рано утром, как обычно, а мама объяснила мне, откуда взялся запах гари. Большую часть утра она разговаривала по телефону. Информационная сеть «Зефира», включавшая в свои звенья жительниц «Зефира», падких до новостей, как до духа свежей дичи, всегда располагала самыми точными сведениями обо всех областях городской жизни. Я расправлялся с яичницей и перешел к фруктам. Мама подсела ко мне и спросила, «Ты знаешь, что такое кук-лук-склан?» кори Я кивнул. Я много раз видел членов клана по телевизору, облаченных в белые балахоны с острыми капюшонами, которые ходили вокруг горящих крестов с ружьями и веревками в руках. В своих выступлениях представители клана, чьи лица все как одно были похожи на морды диких зверей или черепа скелетов, обычно говорили, что нужно либо охранить традиционный дух южных штатов Дикси, либо выметаться из наших мест, что никому в Вашингтоне не позволено диктовать нам условия, и что никто не заставит нас целовать цветным ботинки. От злости клановцы таращили глаза и надували щеки, и все ходили в своих белых балахонах кругами возле горящих крестов не прекращая мрачного парада. «Вчера вечером клановцы зажгли крест во дворе леди», — сказала мне мама. «Так они ее предупреждают. Они хотят заставить ее уехать из города». «Они хотят прогнать леди? Но чем она им помешала?» «Ты слышал, что говорил твой отец? Некоторые люди очень боятся леди. А еще он сказал, что, по мнению многих, она слишком много говорит о том, что происходит в Братоне» и теперь ей хотят заткнуть рот. «Но она живет в братане заметил я. «Да, но некоторые люди считают, что если дать леди волю, то она начнет говорить о том, что происходит и в Зефире. Прошлым летом она обратилась к мэру свопу с просьбой разрешить цветным жителям Братона купаться в общественном бассейне Зефира. В этом году она повторила свое требование, и отец тоже ее боится, да? «Да», — ответила мама, — «но по другой причине». Он боится и не потому, что у леди темная кожа, а потому мама замолчала и пожала плечами. Он боится леди, потому что не понимает ее. Повозив вилкой в тарелке, я обдумал услышанное. — А почему мэр Своуп не позволяет неграм купаться в бассейне? — Потому что они цветные, — ответила мне мама. — Белые не любят плавать с цветными в одном бассейне. Вот в чем дело. Но во время наводнения мы были в воде все вместе, и белые негры, — проговорил я, — то в реке, — ответила мама, — а в бассейне неграм никогда купаться не разрешали. В петиции леди требовала либо построить в Братане бассейн, либо позволить неграм купаться в общественном бассейне зефира. И это одна из причин, по которым клан хочет выгнать леди из города. Но она всегда жила здесь. Куда она поедет? Не знаю, что и сказать тебе, Кори. Но думаю, что те кто зажег перед домом Леди Крест, это меньше всего волнует. Мама нахмурилась. В углах ее глаз собрались крохотные морщинки. По правде сказать, я никогда не думала, что у нас в Зефире тоже есть клан. Отец говорит, что Крест подожгли несколько напуганных человек, которые изо всех сил цепляются за прошлое. И еще он сказал, что перед тем, как все идет хорошо, все обычно идет наперекосяк. — А что будет, если Леди не захочет уехать? — спросил я. — Неужели эти люди... Поднимут на нее руку. Боюсь, что они способны и на такое. По крайней мере, они могут попытаться предпринять что-то очень скверное. «Она не уедет», — твердо сказал я, вспомнив холодную красоту зеленых глаз, которые я увидел на мгновенно и удивительно изменившемся морщинистом лице леди. «Эти люди не имеют права гнать ее из родного города. Я с тобой совершенно согласна, Кори. Поднялась со стула мамы, и мне бы не хотелось, чтобы с леди случилось что-нибудь плохое». Но бояться за нее нечего, она сумеет за себя постоять, в этом я уверена. Хочешь еще апельсинового сока? Больше сока я не хотел, и так и ответил. Тогда мама налила сока себе, а я занялся яичницей. И через некоторое время задал вопрос совсем безобидный, но от него глаза у мамы округлились от удивления, и она посмотрела на меня так, словно я просил не больше, не меньше, как денег на полет до Луны. — Можно я схожу на проповедь преподобного Блессета сегодня вечером? — спросил я. — Мне хочется услышать, о чем он там будет говорить. Мама сидела молча неподвижно, поражена на меня, уставившись Он что-то собирается рассказать о той песне? — продолжил я. — Ну, о той песне ты помнишь? Я хочу знать, почему он так сильно ненавидит эту песню. — Ангус Блессет ненавидит все и вся, — ответила мама, когда к ней снова вернулся дар речи. Он способен разглядеть верные знаки конца света в паре грошовых теннисных туфель. Песня мне очень понравилась, и мне хочется узнать, что преподобный сумел услышать там такое, что не услышал я. Ну, с этим все ясно. Просто у него тренированный слух, чуть улыбнулась мама. А кроме того, его уши — это уши взрослого человека. Например, то же самое можно сказать про меня. По мне так в этой песне тоже нет ничего хорошего, но назвать ее как преподобный мусором или... Взваливать на нее все грехи тяжкие я бы не стала. Никакого зла в ней нет, это уж точно. Но все равно я хочу его послушать, настойчиво повторил я. Честно говоря, просьба о посещении церковной проповеди, исходившая из моих уст, действительно была необычной и достойной удивления. Никогда раньше я не проявлял особого рвения в церковных делах, да и никто в нашей семье особенно не страдал от переизбытка религиозности. После того, как отец вернулся домой, он, в свою очередь, тоже попытался отговорить меня от похода на проповедь преподобного Блессета. Отец сказал, что преподобным слишком много дурного воздуха, из-за чего Блессет то и дело взрывается от малейшей искры, и что сам он, мой отец, никогда не думал о том, чтобы уступить под своды свободной баптистской церкви. Однако после краткой борьбы и проявленной мною выдержки, а также тихого совещания, проведенного за закрытыми дверями родительской спальни, из которого я, тем не менее, уловил слова любопытства и пускай разберется во всем сам, отец, скрипя сердце, согласился вести нас всей семьей в среду вечером на службу к преподобному Блессету. Таким образом, наша семья вместе еще сотни других людей оказалась под душными сводами. Свободной баптистской церкви, находившейся на... Шоусон-стрит прямо у самого моста с горгульями. Сегодняшняя служба не была торжественной, как субботняя. Например, ни я, ни отец не надели пиджаки и галстуки. То же самое можно было сказать о большинстве присутствовавших, которые явились прямо с работы, с полей, в грязных комбинезонах. Я заметил много знакомых лиц. Прежде чем служба началась, в церковь набилось столько народу, что в зале едва-едва хватало места для того, чтобы стоять. Пришла даже стайка подростков, которых, судя по выражению их лиц, притащили за ухо мрачновато настроенные родители. Было ясно, что истерические выкрики преподобного, а также многочисленные листовки, расклеенные по всему городу, в которых сообщалось, что в среду вечером в свободной баптистской церкви преподобный Блессет раскроет перед нашими глазами планы сатаны и спасет наших детей, судьбы которых взывают к спасению, сделали свое дело и согнали страждущих в заведение преподобного. передстоявший на возвышении кафедры красовался новенький проигрыватель и колонки. Не прошло и получаса, как преподобный Блэссид появился на сцене собственной персоной, облаченной в белый летний костюм и розовую рубашку, но уже совершенно мокрый от пота. Выбежав из-за кулисы, он торопливо направился к кафедре с черно-виниловой грампластинкой с сорокопяткой в одной руке. В другой руке преподобный нес за кожаную ручку небольшой деревянный ящик с отверстиями по бокам, который поставил на пол в стороне от кафедры. После этого, повернувшись к собравшимся, он выкрикнул им «Привет!» «И братья и сестры! Вы готовы сегодня сродиться с сатаной?» «Аминь!» — закричали со всех сторон в ответ. «Аминь! Аминь! Еще раз! Аминь!» Аудитория была готова к проповеди. Температура была что надо. Свою проповедь Блэссет начал со стандартного набора, как коварно зло большого города, медленно, но верно, крадущиеся по улицам Зефира, как кровожадин сатана, жаждущий заполучить души наших молодых людей, дабы утащить их к себе в ад. И что жители Зефира, денно и нощно, должны сражаться с дьявольскими искусами, дабы отведать, в конце концов, даров вечного блаженства, а не гореть веки вечные в гиене огненной, вещая, преподобный Блэссов носился по сцене взад-вперед, махал руками, отчаянно потел, в общем, вел себя как настоящий одержимый. Нужно отметить, что шоу он устроил отличное. Не прошло и 10 минут, когда же я почувствовал себя неуверенно, задумавшись, не прячется ли у меня под кроватью кто-нибудь рогатый, со смехом дожидающийся момента, когда я тайком раскрою National Geographic, чтобы посмотреть на фотографии веселых, гологрудых африканок. Потом, внезапно прекратив бег, преподобный повернул к собравшимся свое блестящее от пота лицо. Двери зала были распахнуты, но духота все равно стояла неимоверная. Моя рубашка давным-давно липла к спине, а высившийся в золотом свете рампы преподобный просто обливался потом. Он поднял над головой черный диск пластинки. — Так услышьте же глаз дьявольского искуса! — заорал Блэссет. Он включил проигрыватель, насадил пластинку на толстый вал, запустил диск и, приготовив иглу, задержал ее над первой дорожкой. «Теперь слушайте внимательно, братья и сестры!» — наказал он нам. «Вот он! Глаз сатаны!» С этими словами преподобный опустил иглу на диск, и динамики наполнились треском статики и царапин. «Чьи это были голоса? Демонов?» Или ангельские. Ох уж эти голоса! Я тусуюсь, я тусуюсь и тусуюсь. Из города прочь, я тусуюсь. Вот оно! Внезапно, как заполошный заорал преподобный. Вы слышали это? Только что прозвучало. Он хочет, чтобы наши дети считали, что по другую сторону изгороди трава зеленее, чем на нашей стране. Разве жизнь в родном городе хуже, чем в другом месте? Сатана разжигает в неокрепших душек дьявольскую тягу к перемене мест. Вот! О чем тут поется?» Игла снова упала на пластинку. когда песня дошла до места, где говорилось, «Как здорово иметь машину, на которой нет ни одной царапины, и которая не грустит о девчонках, что в ней катались». Преподобный Блэссед, разве что не затрясся от праведной ярости. Вот, вы слышали это? Разве дьяволы не призывают к тому, чтобы целыми днями носиться по улицам на автомобилях? Разве тут не слышно отковенного намека на похоть и сомнительные свободные плотские утехи? Последние слова преподобный почти что выплюнул вместе со слюной. Задумайтесь об этом, люди! Ваши сыновья и дочери горят в пламени этого мусора, в то время как сатана насмехается над нашей слепотой. Только представьте себе улицы нашего города, красные от крови наших детей, гибнущих в разбитых машинах, наших беременных дочерей и распаленных похотью сыновей. Вы думали, что такое возможно только в больших городах? Вы думали, что наш зефир защищен от когтей князя тьмы? Сейчас я дам вам еще послушать эту так называемую музыку, и вы поймете, как вы ошибались. Игла упала на пластинку в третий раз. Звук был отвратительным, полным скрипа и треска. Я подумал, что, судя по запиленности, преподобный Блессед прокрутил эту пластинку раз десять. Лично меня мало трогало то, о чем он твердил. Эта музыка была о свободе и счастье. В ней ни слова не говорилось о том, чтобы разбивать машины на улицах. Слова песни и то, что говорил о них преподобный, совершенно не соответствовали друг другу. Мне слышался в песне отзвук жаркого вольного лета, где-то между небом и землей. Блэссед же чувствовал только запах серы, да видел ухмылку дьявола. Просто поразительно бывает, как человеку от Бога, вроде преподобного, везде, во всем слышится зов сатаны. Разве Бог не правит миром во всех его проявлениях, как это сказано в Библии? Если так, то почему преподобный Блессет так боится за наши души? «Отвратительная похоть!» — заорал он, комментируя ту часть песни «Бич-Бойс», где говорилось, что не дело оставлять дома подружек, собираясь в субботу на вечеринку. Этому призыву к насилию не сможет противиться ни одна юная душа. «Господи, спаси наших дочерей!» Этот парень шепнул отец маме на ухо, полоумный, как рехнувшаяся от жары бездомная дворняга. Пластинка играла и играла, а преподобный твердил о неуважении к закону, о развале семьи, грехи Евы и змии искусители в райском саду. Он брызгал на первые ряды слюной и исходил потом. Лицо его страшно покраснело, и я опасался, как бы он не взорвался от скопившегося в нем дурного воздуха прямо на сцене. — Бич-бойс! — выкрикнул он со смешком. — Знаете ли вы, кто это такие? Это бездельники, которые не желают работать и зарабатывать себе на хлеб насущный честным трудом, сколько бы денег им не платили. Их руки не знали ни дня праведного труда. Целыми днями они валяются на Калифорнийском пляже или носятся по песку с мечом, словно дикие звери. День и ночь эти бездельники манят наших детей на свою сторону. Но мы станем стеной на защиту наших детей. Господи, спаси этот мир! — Аминь! — выкрикнул кто-то. Толпа начала заводиться. — Аминь, братья! — раздались другие бесноватые голоса. — Но вы ничего еще по-настоящему не слышали? Вот что я вам скажу! — внезапно заорал преподобный Блессед. Схватившись рукой диск, он затормозил его, да так жестко! что внутренний механизм протестующе взвыл, а иголка заскрипела, и принялся отыскивать на дорожках нужное место. Послушайте-ка, вот здесь. Переведя скорость на 78 оборотов, он опустил иглу на пластинку, а диск при этом запустил в противоположную сторону. То, что в результате прозвучало из динамиков, было похоже на что-то вроде да «ДАДИСТАРБА». «Вы слышали это?» «Слышали!» Глаза преподобного торжествующей блестели только... Только что он разгадал великую тайну музыки. «Дьявол спрятался в моем саду!» Вот что они поют. «Дьявол спрятался в моем саду!» Это звучит так отчетливо, что нет никаких сомнений. Они поют песню о славу сатаны!» Им все равно, чьи души после этого будут гореть в гиенне огненной, и кто из их юных слушателей попадет в ад. Эта песня звучит из всех приемников по всей стране уже несколько месяцев. Может быть, и сию минуту кто-нибудь ее слушает. Наши дети слушают эту песню дни напролет, не сознавая, что творится с ними, и не узнают ничего до тех пор, пока не станет слишком поздно. Поздно поворачивать назад. К тому времени дьявол целиком поглотит их души. Кажется, примерно то же самое в свое время. Говорили про чарльстон заметил отец маме. Я едва слышал его за громоподобным хором восторженных «Аминь». Так уж устроен мир. Люди всегда хотят верить в лучшее, но в любой момент готовы поверить самому плохому. По-моему, если твой слух устроен так, что слышит только то, что желает услышать, можно взять любую песню, самую невинную, и найти между ее строк послание дьявола песни, в которых говорится о нашем мире и о людях, живущих в нем, о людях, даже самые лучшие из которых отягощены страхом и сомнениями, в особенности подвержены критике и слабы перед ней, потому что правда о себе — это то, что всегда тяжело слышать. Я спокойно сидел на стуле и слушал, как преподобный Кричита заходится в ярости. Я видел, каким багровым стал его налитое кровью лицо, как горели его глаза и как брызгала слюна изо рта. Он боялся, это было ясно видно, и своими испуганными воплями разжигал в своих слушателях едва тлевшие уголья страха. Он еще несколько раз ставил иглу на пластинку и проиграл три или четыре отрывка песни задом наперед, извлекая на свет то, что мне казалось полной неразберихой, а ему посланием сатаны. Я подумал, будь на то его воле преподобный проводил бы у проигрывателя дни и недели. Он бы запилил пластинку вдоль и поперек, отыскивая сомнительные кусочки и расшифровывая их смысл, которого там нет никогда не было. Еще я подумал, что преподобному больше всего на свете хотелось не защищать, а вести людей за собой. В последней области он более всего преуспел. Вскоре почти весь зал по его указке выкрикивал «Аминь». Это очень напоминало крики болельщиков высшей лиги Адам Велли который подбадривают своего игрока, рвущегося к месту броска. Отец покачивал головой, сидя со скрещенными на груди руками, а мама, как мне казалось, вообще не понимала причины этого переполоха. Вдруг преподобный, у которого пот капал с подбородка, а глаза были совершенно дикими, заорал. «А теперь, братья и сестры, достала пора дьяволу появиться перед нами!» «Пускай потанцует под собственную дудку, верно?» Откинув дверцу деревянного ящика, Он вытащил из него кого-то живого, дергавшегося и вырывавшегося. Бич-бойс продолжали петь, и преподобный, схватив конец поводка, заставил существо на другом его конца отчаянно прыгать и дергаться под музыку, как сумасшедшее. Это была маленькая обезьянка, макака, с неуклюже болтавшимися длинными лапами, изогнутым хвостом и сморщенным злым лицом. Она гримасничала и острые зубы каждый раз, когда преподобный мучитель учитель дергал поводок то в одну, то в другую сторону. «Танцуй же для нас, Люцифер!» — кричал преподобный, заставляя обезьянку выделывать всякие штуки. Глаз его перекрывал музыку ансамбля, зовущего в Калифорнию. приши под свою музыку!» Люцифер, который перед тем, как его выпустили на сцену, просидел в своей коробке бог знает сколько, был не слишком настроен на забавы всякие игры. Обезьянка шипела и подпрыгивала в воздух, ее хвост метался, будто злобная серая плетка, но преподобный все не унимался и орал «Пляши, Люцифер! Пляши, потому что я повелеваю тебе плясать!» и таскал обезьянку из одного угла импровизированной сцены в другой. Некоторым очень понравилось зрелище. Они поднялись на ноги, хлопали в ладоши и свистели, стоя между рядами. Какая-то толстуха с животом величиной с диванную подушку, стоя на своих здоровенных ногах в тумбах, раскачивалась из стороны в сторону, рыдала и выла, взывая к Господу, словно потерявшийся щенок. — плеши Люцифер! — кричал преподобный. — Он вошел в раж, и я боялся за обезьянку, потому что, казалось, Блэссет вот-вот начнет крутить ее на поводке у себя над головой, словно брелок кроличью лапку на цепочке. Мужчина... Стоявший в ряду прямо перед нами, раскинул руки и принялся выкрикивать что-то вроде «Господи, помилуй нас!» и «Пошли гром на головы грешников!» и все такое прочее. Я смотрел на его коричневую от загара шею и искал на ней крестообразную отметину инопланетян, потому что знал, что без нее тут явно не обошлось. Свободная баптистская церковь превратилась в сумасшедший дом. Взяв маму за руку, отец сказал ей «Нам лучше уйти отсюда, пока не поздно». Люди вокруг хлопали в ладоши и прыгали на месте, заходясь в экстазе, немало поражая меня, потому что я был уверен, что баптистам не разрешается плясать. Преподобный Блэссет еще раз сильно встряхнул обезьянку. «Пляши, Люцифер!» — приказал он под грохот моей любимой песни. «Покажи нам свое истинное лицо!» И тогда, неожиданно для всех, Люцифер решил, наконец, исполнить то, что его так долго просили. И спустив пронзительный крик макака, который уже не могла больше приносить тычки и рывки, одним высоким прыжком оказалась у преподобного на голове. Длинные гибкие лапы макаки цепко ухватились за лицо и волосы преподобного, и Блэссет вскрикнул от ужаса и изумления, когда маленькие, но острые обезьяньи клыки впились в его ухо. Одновременно с этим Люцифер изверг содержимое своего кишечника, коричневое и едкое, как соус, броско, прямо на белый костюм преподобного. Это зрелище мгновенно охладило праведный гнев во всех разгоряченных головах. На несколько секунд наступила полная тишина. Шатаясь, Блэссед начал метаться по сцене. Он пытался оторвать от своей головы макаку, которая безостановочно поливала одежду преподобного отвратительными коричневыми потоками. Женщина с огромным трясущимся брюхом пронзительно завизжала. Несколько мужчин из передних рядов бросились на помощь преподобному, ухо которого было почти полностью изжевано. Как только добровольцы приблизились к преподобному, обезьяна повернулась и злобно глянула на людей, готовившихся ее схватить. При этом из ее окровавленной пасти свисал кусок уха Блессета. Вереща по обезьяне и бормоча проклятие на неразборчивом языке, Люцифер наконец отпустил Блессета и по головам прихожан бросился на утек, уворачиваясь от рук и поливая остатками своего броску. Не желая опозорить данное ему прозвище, макака скакала с головы на голову. Тут, вырывая клок волос, тут, хватая человека за ухо, там пачка одежду мерзкой коричневой жижи. Не знаю, чем преподобный накормил Люцифера, но пища эта явно не пошла макаке впрок. Люцифер бросился в нашу сторону. Мама закричала от страха, а отец едва успел уклониться и присесть. По счастью, коричневые струи нас миновали. Уцепившись за люстру, Люцифер перелетел через последний ряд и приземлился на голубую шляпу какой-то женщины, удобрив ее цветы неподобающим образом. Потом он бросился дальше. Замелькали лапы и хвост плеть, защелкали зубы и вновь послышались пронзительные крики. Запах гнилых бананов был настолько силен, что от него впору было потерять сознание. Один из храбрых солдат крестовых попытался схватить поводок, но отшатнулся, получив заряд коричневой жижи прямо в лицо. После этого Люцифер запустил зубы в длинный нос какой-то женщины, вырвал клок волос у стоявшего рядом с ней рыжего мальчика и принялся скакать со стула на стул, словно маленькая уродливая версия Фреда Астера. «Ловите его!» — кричал со сцены преподобный Блэссет, держась за остатки откушенного уха. «Ловите это исчадие сатаны!» Кому-то удалось схватить Люцифера, но рука поймавшего мгновенно рожалась и отдернулась с кровоточащими отметинами на запястье. Макака была шустра, как само порождение ада, присутствовавшие, и не думали ловить Люцифера, потому что были заняты тем, что уклонялись и прятались от его испражнений и острых зубов и когтей. Я сидел на коточках между стульями. Мама и отец стояли, прижавшись к стене. Преподобный Блэссет наконец-то заметил открытую дверь. «Дверь! Закройте кто-нибудь дверь! Не выпускайте его!» Идея была хороша, вот только для ее реализации было уже слишком поздно. Люцифер нёлся прямо к двери. Его глаза-бусины блестели от удовольствия. Проносясь мимо стен, он оставлял на них свои автографы. "Остановите его!" орал преподобный. Но Люцифер был ловчи, ловкого. Он танцевал по головам мужчин и бросался ласточкой из женских шляп. Наконец, он с победным воплем вылетел сквозь дверь на вольный воздух, выпускавшиеся сумерки. Несколько человек бросились в погоню. Остальные вздохнули с облегчением, хоть воздух был не слишком пригоден для дыхания. Отец помог маме подняться на ноги, а потом с помощью двух других мужчин поднял и усадил на стул тучную леди, которая потеряла сознание в самый напряженный момент и рухнула на пол, как подрубленное дерево. «Все сохраняйте спокойствие!» — нетвердым голосом возвестил преподобный. «Опасность миновала!» — «Все сохраняйте спокойствие!» — «Опасность миновала!» Я был поражен самообладанием Блэссета, потому что говорить такое, когда у тебя наполовину отъедено ухо, и весь костюм перепачкан обезьянным дерьмом, не так-то просто. Греховодная песня, ради которой мы собрались, была забыта. После случившегося бич-бойс казались совершенно незначительным предметом. Постепенно народ начал приходить в себя. На смену потрясению пришел гнев. Кто-то закричал преподобному, что это он виноват в том, что обезьянка сорвалась с поводка. А кто другой добавил, что первым же делом с утра он пришлет в свободную баптистскую церковь счет зачистку костюма. Женщина с укушенным носом кричала, что она подаст на Блессета в суд. Негодующие глаза слились в один мощный хор. Я увидел, как опустились плечи преподобного, как он будто уменьшился ростом и съежился, словно вместе с дурным воздухом из него ушла вся сила. Он стал смущенным и жалким, точно таким же, как и все остальные. Мужчины, погнавшиеся за Люцифером на улицу, вернулись, обливаясь потом и тяжело дыша. По их словам, обезьянка забралась на дерево и исчезла. Может быть, ее удастся изловить завтра с восходом солнца, когда станет светлее? Может быть, тогда удастся загнать макаку в сеть? Теперь не Люцифер пытался изловить людей в свои сети, а люди ловили сеть у Люцифера. Подобный обмен ролями показался мне одновременно и интригующим, и смешным, но тут в мои мысли ворвался голос отца. Они хотят его поймать, напрасно надеются. Преподобный Блэссет опустился на пол и уселся прямо на сцене. Пока его паство покидала церковь, он так и сидел в своем перепачканном и отвратительно пахшем костюме и смотрел на свои руки. На проигрывателе продолжал крутиться диск, и из динамика доносились размеренные щелчки. Щелк, щелк, щелк. Вечер выдался очень жарким и влажным. Мы катили домой по пустынным полутемным улицам. Тишину нарушала только мерная симфония насекомых, трещавших в деревьях и кустах. Меня все время не покидало ощущение, что из ветвей за нами следит Люцифер. Теперь, когда он наконец получил свободу, никакая на свете сила не могла загнать его обратно в деревянный ящик. Один раз мне показалось, будто я снова слышу запах пылающего креста, дым, от которого вился над крышами домов. Но я, наверное, ошибался. Должно быть, кто-то просто жарил сосиски на жаровне в своем саду. Глава 6 Мама Немо и неделя с дедушкой Джейбердом. Лето, как и все прошлое и будущие, катилось под уклон. Преподобный Блэссед попытался продолжить священный поход против Бич-Бойс, но не преуспел в этом. Он организовал лишь около полудержины писем в журнал от читателей с требованием запретить трансляцию песни по радио. Пар из машины преподобного оказался выпущенным. Возможно, причиной были длинные и ленивые июльские дни. Может быть, внимание было привлечено к тайне горящего креста перед домом «Леди», Или, может быть, люди, наконец, специально сами послушали знаменитую песню и составили о ней собственное мнение? Так или иначе, жители Зефира поняли, что склочная компания, затеянная преподобным, не имела под собой ничего серьезнее истерических и надуманных обвинений. Все закончилось и вовсе неловко. Мэр Своуп неожиданно нанес визит в свободную церковь и потребовал от это прекратить пугать людей демонами, которых не существует нигде, кроме как в голове преподобного. Что касается Люцифера, то его видели после этого очень многие. Он скакал по ветвям деревьев то тут, то там. Банановый торт, остывавший на окошке Сони и Катарины глаз, непонятным образом оказался разоренным. Раньше я бы сказал что без Бренлинов тут не обошлось — Но последние недели Бренлины залегли на дно и вели себя очень тихо. В то же время, с другой стороны, область обитания Люцифера находилась от земли на больших высотах. Ему ни к чему было вести себя тихо. Несколько человек из пожарной команды и добровольцев под командованием шефа марчетта предприняли попытку изловить Люцифера в сеть. Но все, чем увенчались их в старании, — это фонтан обезьяннего кала, обильно украсивший их одежду. Люцифер имел верный глаз спереди и отличный напор сзади. Посмеиваясь над незадачливыми ловцами, отец сказал, что это самый лучший из известных ему способов самозащиты. Но мама заметила, что от одной мысли о бегающей по городу обезьяне ей становится дурно. В течение дня Люцифер особенно не высовывался, держался тихо, но с наступлением ночи приходила его пора. Его дикие крики из крон-деревьев были способны поднять спящих даже на полтерхилл. не раз и не два за ночь можно было услышать треск ружейного выстрела. Это означало, что кому-то, наконец, надоел шум и гам, поднятый Люцифером. В Люцифера стреляли раз двадцать, но не сумели даже задеть. Ему везло, он так и не поймал пулю. Результатом ночной пальбы был собачий лай, поднимавшийся на весь городок по меньшей мере на полчаса, после чего заснуть оказывалось вовсе невозможно. Не прошло и недели, как совет Зефира принял постановление, запрещавшее ружейную стрельбу в пределах города после восьми вечера. Вскоре Люцифер учился колотить палками в мусорные баки, причем особенно полюбил заниматься этим рано по утру, примерно между тремя и четырьмя часами. Он не притронулся к грозде отравленных бананов, которая была специально положена под куст мэром Своупом и с презрением обходил любые ловушки. Он полюбил оставлять свои коричневые росписи на свежевымытых автомобилях, а в одно прекрасное утро, свалившись с дерева прямо на голову мистеру Геральду Гаррисону, он испугал его так, что выбил из уха нашего доблестного почтальона серную пробку. Потом мистер Гаррисон рассказал моему отцу, как все было. По его словам, он сидел на своем крыльце, покуривал сигарету в пластиковом онштуке и боюкал свое подвязанное левое ухо, которое сутки как ужасно стреляло. «Жалко, что при мне не было ружья, а то я бы его обязательно подстрелил, этого маленького ублюдка», продолжил мистер Гаррисон. «Но он быстрый чертенок, нужно отдать ему должное. Жахнул меня по макушке и был таков, только задница и мелькнула. Готов поклясться, что это самый шустрый зверек, которого я в жизни видел». Мистер Гаррисон улыбнулся покачал головой. Что за времена настали? Нельзя днем спокойно пройтись по улице, того и гляди тебя сверху обгадить чертова макака. Думаю, что недолго ему осталось гулять на свободе. «Уж очень он всем надоел», — подал голос отец. «Не знаю», — задумчиво ответил мистер Гаррисон, пыхнув дымком и, глядя, как голубое облачко тает в воздухе. «Знаешь, что я думаю, Том?» «Что?» «Это чертова обезьян не просто зверь. В ней есть что-то еще». Что-то сидит мне необычное, дьявольское, вот что я думаю. С чего ты взял? А вот с чего. Смотри, отчего эта обезьяна так и осталась жить в Зефире? Почему она не ушла устраивать переполох в Браттон? Не знаю, — ответил отец. Я об этом даже не думал. Я скажу тебе, почему, — объяснил мистер Гаррисон. Наверняка тут не обошлось без этой бабы. О ком ты говоришь, Геральт? Перестань, Том, ты же знаешь. Мистер Гаррисон мотнул головой в сторону Браттона. Это она наслала на нас эту дрянь. Она, их королева. Ты имеешь в виду леди? Точно, ее самую. Сдается мне, что она наслала на нас какое-то проклятие из-за того... Ну, в общем, ты понимаешь, из-за того, что недавно случилось. Из-за сожженного креста, закончил отец? Угу. Мистер Гаррисон отодвинулся в тень, потому что солнце добралось до его коленей. Она устроила какой-нибудь ритуал, свое вуду-шмуду. Вот что я думаю. И теперь никто не сможет изловить эту проклятую обезьяну. А это неправильно. Тут точно дело нечисто, говорю тебе. Прошлой ночью эта тварь орал у меня под окнами, словно баньши. Линдулу, едва удар не хватил. В том, что обезьяна гуляет по городу, виноват один преподобный Блессет это никто другой. — напомнил отец мистеру Гаррисону. — Леди к этому отношения не имеет. — Но ведь и в этом нельзя быть до конца уверенным, верно? Мистер Гаррисон стряхнул пепел в траву и снова вернул Мунштук в рот. — Мы ведь не знаем, какая сила ей подчиняется. — Клянусь, клан правильно взял ее на заметку. Нам здесь эта негритостка не нужна. Ни она, ни ее петиции. — Я не желаю иметь ничего общего с кланом, — Геральт сказал отец. И поджигать кресты я всегда считал ниже своего достоинства. По-моему, это удел трусов. Услышав это, мистер Гаррисон тихонько усмехнулся. Из его полуоткрытого рта выскользнул клубочек дыма. Не знаю, есть ли вообще в зефире клан, — отозвался он. Но кое о чем я недавно слышал, например. Да, просто всякие разговоры. У меня такая работа, что волей-неволей услышишь много всякой болтовни. Люди говорят, что ребята из клана... Услыхали о том, что творится в нашем городе, решили, что пора леди предупредить. Потому что Том многим кажется, что пора ее выставить отсюда, пока она не устроила в Зефире свой порядок и не отправила тут все в тартарары. Леди живет здесь не за памятных времен, и до сих пор ничего с Зефиром не случилось. До сих пор она помалкивала, а теперь в нее словно бес вселился. Она обнаглела и качает права. Цветные и белые должны купаться в одном бассейне. Только представь себе, знаешь что, Том... По-моему, это размазня, мэр Своуп, склонен потеи на уступки. Того и гляди, позволит ей все, что она только потребует. но ну, отозвался отец, времена всегда меняются. Раньше или позже перемены неизбежны. Господи, Том, пораженно воскликнул мистер Гаррисон, уж не заодно ли ты с ней? На чьей ты стороне? Я не на чьей стороне, Гарольд. Единственное, что я хотел сказать. Нам тут в Зефире не нужны ни овчарки, ни бронспойты, ни бомбы террористов. Дни Булла Коннора давно миновали. По мне, так я ничего не имею против того, что мир идет вперед, таков уж уклад вещей, ничего тут не попишешь. Отец пожал плечами. Перед будущим мы бессильны, геральд Оно придет и нас не спросит. Это исторический факт. Уверен, что ребята из клана могут тут с тобой поспорить. У них совсем другая точка зрения может быть, но и тоже сочтены а ненависть всегда порождала только еще большую ненависть. Мистер Гаррисон несколько минут сидел молча. Его взгляд был устремлен на крыше зефира, но что он пытался там увидеть, трудно было понять. Наконец он поднялся и, подхватив свой мешок с письмами, закинул его на плечо. «Раньше ты мне казался разумным парнем, — Том сказал он на прощании и двинулся к своему грузовику. — Эй, Геральт, погоди-ка минутку. Вернись, прошу тебя! — крикнул вслед мистеру Гаррисону отец, но тот даже не обернулся. Отец и мистер Гаррисон учились в школе Адамс Велли в одном классе, и хотя никогда не были близкими друзьями, вся их молодость прошла в одной компании. Отец рассказывал, что мистер Гаррисон играл полузащитником в футбольной команде Адамс Велли, и его имя, выбитое на серебряной табличке, висит теперь на стене почета школы. — Эй, большой медведь! Снова позвал отец, вспомнив школьное прозвище мистера Гаррисона. Но мистер Гаррисон даже не оглянулся, только бросил окурок в решетку водостока, завел свой грузовичок и укатил. Время шло, и пришла пора моего дня рождения. Я устроил праздник и пригласил Джонни, Деви и Бена на мороженое и мамин торт. Торт был с двенадцатью свечами. Пока мы угощались тортом гостиной, отец положил наверху на мой стол подарки. Перед тем, как настало время открывать подарки, Джонни пришлось уйти домой. Его все еще иногда мучили головные боли, и он принимал таблетки. Джонни подарил мне два отличных белых наконечника от стрел из своей коллекции. Дэви Рэй принес мне куклу мумии Ревеля, а Бен подарил пакетик маленьких пластмассовых динозавров. В комнате меня ждало чудо. На моем письменном столе стояла пишущая машинка «Ройелл», серая, как линкор, а в ее каретку был вставлен белоснежный лист бумаги. Эта машинка, очевидно, уже отпечатала немало миль. Часть клавиш была вытерта, на боку, прямо на окраске, было выцерпано «ПБЗ». Позже я узнал, что это значит «Публичная библиотека Зефира». Машинку приобрели на распродаже старого имущества. Буква «Е» застревала, пробел часто не срабатывал. Но в тот вечер я сел за свой письменный стол, отодвинул в сторону жестянку с карандашами – Текан-де-Рога и, сколотящимся сердцем, медленно напечатал собственное имя на листе бумаги. Так я вступил в эру высоких технологий. Довольно скоро я понял, что печатание на машинке – дело нелегкое. Мои пальцы оказались очень неловкими. Мне придется долго упражняться, чтобы добиться хотя бы небольших успехов. Тем я и занялся, просидев над машинкой до глубокой ночи, так долго, что маме три раза пришлось напоминать, что пора ложиться спать. Corey Jet Mackinson Derry Ray Cullen Jimmy Wilson Rebel Старый Моисей Леги Горящий крест Бремкинсы Шляпа с зелёным пером Зефир Zephyr, Зефир Мне предстояло пройти очень и очень долгий путь к совершенству, но я уже чувствую энергию героев вестернов, храбрых индейцев, солдат в бою, энергию легионов детективов и отряда монстров, которые шагали со мной плечом к плечу, изо всех сил стремясь появиться на свет и злиться на бумагу. Однажды днем, катаясь на ракете среди мглы, поднимавшейся с асфальта после дождя, я внезапно обнаружил, что нахожусь у дома Немо Кюрлиса. Немо собственной персоной стоял на крыльце, подбрасывал бейсбольный мяч в воздух и ловко ловил его, когда тот падал вниз и находился едва ли не на уровне его груди. Остановившись, я поставил ракету на подножку и предложил Немо немного покидать. На самом деле мне просто хотелось еще раз увидеть Немо в деле. Мальчик совершенно рукой, какой бы хрупкой и слабой ни выглядела его рука, воистину был осенен десницей Господней. Довольно скоро я пристал к нему, чтобы он попал мячиком в дупло дуба, находившегося через улицу. Просьба была немедленно исполнена. Немо запулил мяч точно в требуемую цель, и когда тот три раза стукнул там о стенки, я едва не упал на колени, чтобы стать верным поклонником Немо, которого я был готов боготворить. Потом зазвенели колокольчики, открылась входная дверь, и на крыльце дома появилась мама Немо, Я заметил, как под стеклами очков глаза Немо мигнули, будто его внезапно ударили по макушке. «Немо!» — позвала его мама голосом, напомнившим мне зуд пилы или готовый ужалить осы. «Я, кажется, запретила тебе бросать мяч, разве не так? Я все видела через окно, молодой человек!» Мама Немо сбежала по ступенькам крыльца и бросилась к нам, как ураган. У нее были длинные темно-каштановые волосы. Может быть, когда-то ее можно было назвать миловидной, но теперь в ее внешности и лице появилось что-то жесткое. У нее были пронзительные карие глаза с глубокими морщинками в углах, ее косметика «Панкейк» была вся в коричневых тонах, на ней были тугие черные велосипедные брюки и белая блузка с воротником в красных горошках, на руках желтые резиновые перчатки. Помада на ее губах была такая красная, что я поразился, увидев рот такого цвета. Она совсем не напоминала домохозяйку. — Подожди, вот отец узнает, — добавила она. — Узнает, о чем удивился я. Ведь Немо ничего плохого не сделал, просто играл на улице около дома. — Я не упаду, — слабым голосом отозвался Немо. — Но ты можешь упасть, — резко бросила его мама. — Ты же знаешь, какие хрупкие у тебя кости. Если ты упадешь и сломаешь себе что-нибудь, что мы будем делать? Честное слово, Немо, иногда мне кажется, что у тебя не все в порядке с головой. Глаза мамы Нэм обратились ко мне, их свет напомнил мне сияние тюремных прожекторов. «А это кто такой?» «Это Кори. Мой друг. Друг». «Ага». Миссис Кюрлис осмотрела меня с головы до ног. потому как поджался ее рот и сморщился нос, мне показалось, что она приняла меня за прокаженного. «Какой такой Кори?» «Мэкинсон», — ответил я ей. «Твой отец покупает у нас рубашки?» «Нет, мэм». «Друг». Суровый взгляд миссис Кюрлис снова обратился к Немо. «Я просила тебя последить за собой и не перегреваться на солнце. Разве нет, Немо? И я просила тебя не играть в мяч». «Я не перегрелся, мама. Я просто...» «Ты просто не слушаешься меня, вот и все», — оборвала Немо мама. «Господи, боже мой! Настанет ли в этой семье когда-нибудь порядок? Должен же быть хоть какой-то порядок, какие-нибудь правила». Твоего отца целый день нет дома. Когда он возвращается, то тратит денег больше, чем может себе позволить. А ты только и думаешь, как сломать руку или ногу, и сводишь меня с ума. Тонкая кожа на лице миссис Кюрли стуга оттянула кости. В глазах появился нестерпимый бешеный блеск. Разве я не напоминаю тебе постоянно, что ты болезненный мальчик? Достаточно сильного порыва ветра, чтобы сломать тебе руку. — Шо мной все в порядке, мама, — отозвался Немо. Его голос звучал очень тихо, и сам он выглядел жалко. На его затылке выступил пот. «Чештно!» «Ты будешь твердить это, наверное, пока тебя не принесут домой сердечным приступом. Или пока не упадешь и не выбьешь себе зуб. Кто, скажи на милость, будет оплачивать счет дантиста, наверняка не отец твоего дружка?» Миссис Кюрлис вновь смирила меня презрительным взглядом. «Поразительно, неужели в этом городке никто не носит хорошо сшитые рубашки?» хорошо сшитые белой рубашки. Неужели они тут никому не нужны? — Нет, мэм, — чистосердечно признался я. — Думаю, что никому. — Понятно, мой маленький денди проговорила она. В ее голос не было ни намека на веселье. Ее ухмылка была раскаленной и яркой, как полуденное солнце, и на нее было так же больно смотреть. Вас что, еще не коснулась цивилизация? Она схватила плечо одной затянутой в желтую перчатку рукой. — Давай-ка в дом! — приказала она ему. — Ну-ка, быстро марш! Сию минуту! Мама Немо принялась толкать его к крыльцу, и он послушно поплелся домой, лишь раз печально оглянувшись на меня через плечо. В глазах Немо застыло нестерпимое желание вернуться и продолжить игру. Я должен был спросить ее о том, о чем давно хотел. Просто обязан. — Миссис Кюрлис, может быть, вы разрешите Немо играть за младшую лигу? Поначалу я думал что она собирается уйти, не ответив не обратив на меня внимания. Но она неожиданно остановилась у ступени крыльца и резко повернулась ко мне. Ее глаза от ярости превратились в щелки. — Что ты сказал? — Я спросил вас, почему бы вам не позволить Немо играть за младшую лигу. Я хотел сказать, у него совершенный ру мой сын, хрупкое создание. Неужели ты еще не понял это, мальчик? Ты вообще понимаешь человеческую речь? Понимаешь, что означает слово «хрупкий»? Не дав мне раскрыть рта, она начала кричать. «Это означает, что у него слабые хрупкие кости. Это означает, что он не может играть с другими детьми и не может выполнять почти никакую работу по дому. Это означает, что он не такой дикий, как другие мальчишки. дамы но...» «Немо не такой, как вы. Другие». Он не из вашей банды, как вы этого не поймете. Он воспитанный и цивилизованный мальчик. Он не станет носиться популю и валяться в грязи, как вы, словно дикий зверь. Но мне казалось, что ему нравится, или, точнее сказать, может понравиться. Послушай, мальчик! Снова прервала меня миссис Кюрлис. Похоже, она готова была сорваться на виск. До каких пор ты будешь стоять на моей лужайке и объяснять мне, что хорошо и что плохо для моего сына? Не ты сходил по ночам с ума, когда Немо было три года, он чуть не умер от пневмонии. А где был его отец, ты знаешь? Его отец, как обычно, был в дороге, пытался продать свой товар, чтобы мы могли удержаться на плаву. Но мы все равно лишились нашего дома, прекрасного дома, с окнами-фонарями. И никто не помог нам, никто из благоверных прихожан не помог нам. Ни один человек, можешь себе представить? Мы потеряли наш замечательный дом, где на заднем дворе была похоронена моя собака. Лицо миссис Кюрлис задрожала На мгновение под тугой маской гнева я заметил отблеск настоящего, разрывающего сердца отчаяния, страха и горькой обиды. Она все это говорила, ни на секунду не отпуская плечо Немо. Потом маска снова восстановила свою целостность, и миссис Кюрлис презрительно рассмеялась. «Я знаю, что ты за мальчик. Я о многих таких перевидала, как ты, во всех городках, где нам приходилось жить». Вам только и нужно, чтобы поиздеваться над моим сыном. Вы только и мечтаете, чтобы обидеть его, потому что он не такой, как вы. Вы ищете его дружбы, а сами смеетесь за его спиной. Вы бегаете вместе с ним, но при удобном случае подставляете ему ногу, чтобы он упал и разбил себе коленку. Вы заговариваете с ним, потому что хотите услышать, как он шепелявит. Это кажется вам смешным. Так знайте, вам придется поискать другой объект издевательства, потому что мой сын не станет с вами водиться. «Я и не думал над ним издеваться!» «Убирайся в дом!» неожиданно заорала миссис Кёрлис на Немо и сильно пихнула его в спину по направлению к крыльцу. «Мне нужно идти», — сказал Немо, стараясь сохранить видимость достоинства. и «Ишвини кори». Сетчатая дверь затворилась за его спиной. Потом с окончательным финальным стуком захлопнулась внутренняя дверь. Птицы продолжали щебетать, глупые и веселые в своем пернатом счастье. Я стоял на зеленой лужайке Кюрлисов, моя черная тень лежала на сочной траве, как выжженный след. Я увидел, как на окнах, выходящих на улицу, опустились жалюзи. Не о чем было больше говорить и делать больше было нечего. Я повернулся, оседлал ракету и покатил к дому. Когда я ехал домой, и летний душистый воздух бил мне в лицо, а позади меня заходились полевые вихри, Мне пришло в голову, что не все тюрьмы на свете похожи на мрачные серые здания со сторожевыми вышками по бокам и забором из колючей проволоки. Некоторые тюрьмы имеют вид обычных домов с закрытыми жалюзи, не пропускающими внутрь ни единого луча солнечного света. Некоторые тюрьмы — это клетки из хрупких костей, украшенные кружевными воротниками в красных горошинах. Невозможно сказать... Что за тюрьму вы видите перед собой до тех пор, пока вы не узнаете? Что за узник томится внутри? Такие мысли ровной чередой проходили в моем сознании. Вдруг ракета резко вильнул в сторону, чтобы избежать столкновения с Нагим Верноном Такстером, уверенной походкой, направлявшимся куда-то. Уверен, что золотой глаз ракеты мигнул от удивления при виде мужчины, разгуливающего по мирному городу голышом. Прошел июль, похожий на сон в летний полдень. Все эти дни я занимался, как у нас говорили, ничего не деланием. Джонни Вильсон поправился и не принимал больше таблеток от головокружения. Ему разрешили присоединиться ко мне, Дэви Рэю и Бену и участвовать в вылазках в окрестностях. Но Джонни было наказано вести себя осторожно и не ввязываться в опасные приключения, потому что, по словам Дока Перриша, травмы головы проходят очень долго и требуют пристального внимания и осторожности в течение многих месяцев. Джонни и прежде был самым тихим и спокойным из нас. А теперь я заметил, его движения еще больше замедлились, каждый его шаг стал продуманным и очень экономным. Обычное место Джонни стало в хвосте нашей велосипедной гонки даже позади неуклюжего толстяка Бена. С тех пор, как Бренлина избили его почти до бессознательного состояния, Джонни словно прибавилось несколько лет. Он как будто отдалился от нас, одержался особняком, но что в точности происходило внутри него, было трудно объяснить. Я думаю, перемены в Джонни были связаны с тем, что ему довелось вкусить горьких плодов боли и обиды больше всех нас, и часть того волшебного, беззаботного взгляда на мир, что отличает детей от взрослых, исчезла. И теперь, как бы он ни налегал на педали своего велика, ему было ни за что не догнать это волшебство. В свои юные годы Джонни на мгновение заглянул в черную дыру смерти, который которой отчетливо увидел то, что нам, его беспечным друзьям, могло только туманно пригрезиться в самые грустные минуты. Он увидел, как летнее солнце льёт свои лучи на землю, на которой уже не ступит его нога. Мы сидели в тени ледяного дома, обдуваемые несшейся из его снежных легких морозильных камер прохладой, и говорили о смерти. Первым тему поднял Дэви Рэй, Поведавший нам, что не дали, как вчера его отец, сбил на дороге кошку. Когда они приехали домой, часть внутренности кошки все еще была прилеплена к передней шине. У собак котов собственные небеса, согласились мы. Интересно, есть ли у них свой ад, спросили мы друг друга. Нет, таково было мнение Бена, потому что звери не грешат. А как быть, когда собака бесится и кусает всех направо и налево, после чего ее приходится усыпить, — поинтересовался Дэви Рэй. разве это не смертный грех? Но этот вопрос только породил у нас другие вопросы. «Иногда», — сказал Джонни, который сидел под деревом, опираясь спиной на его ствол, — «я смотрю на свои наконечники, и мне очень хочется узнать, кто их сделал. Я пытаюсь представить, как выглядят призраки давно умерших воинов. Может, они до сих пор ходят где-то здесь, вокруг нас». Может, они ищут свои потерянные стрелы? Их стрел больше нет, потому что они все у меня. — Ну ты даешь! — встречал Бен. — Никаких призраков нет и не было. Все это сказки, верно, Кори? Я пожал плечами. Я никому еще не рассказывал о полуночной Моне, с которой я встретился на дороге в лесу. Если мои приятели не захотели верить в то, как я одолел старого Мозеса, воткнув ему в глотку метлу, то в водителя призрака... На призрачной машине они не поверят ни за что. Нечего и пробовать. Отец говорит, что первоснег — призрак. Он существует на самом деле, — подал голос Дэви. Первоснег — призрак, поэтому никто не может его подстрелить, потому что он и без того давно мёртвый. — Никаких призраков нет, всё это трёп, — упрямо продолжал гнуть своё Бен. — Никаких призраков нет. И первоснега твоего тоже нет. Нет, есть! Дэви был готов защищать легенду до последнего. Отец говорил, что наш дед однажды видел первоснега своими глазами, давно, когда был таким же, как мы. А еще отец говорит, что он знает человека с бумагой резки, который тоже видел первоснега. Тот человек сказал, что сам видел первоснега на опушке леса, такой огромный белый оленище, рога почти до макушек деревьев. Представить страшно. Этот человек как расшел на охоту, и у него с собой было ружье. Не успел он скинуть ружье, прицелиться и выстрелить, как первоснег, уже ускакал прочь, да так быстро, что пуля не смогла его догнать. Все, это враки, — упрямо твердил Бен. Призраков не бывает, бывает, не бывает, бывает, не бывает, бывает, не бывает. В таком стиле наша дискуссия длилась весь день. Я запустил шишкой Бена в живот. И тот взвыл от негодования, вызвав всеобщий смех. Первоснег был легендой, тайной и главным трофеем всего охотничьего сообщества Зефира. Как утверждало предание, где-то в чаще леса, раскинувшегося между Зефиром и Юниан тауном обитал огромный белоснежный олень с рогами до того большими и раскидистыми, что при желании к ним можно было привязать качели и свободно качаться, как на ветвях дуба. Каждый год в начале охотничьего сезона один-два человека обычно видели первоснега, и каждый раз ему приписывались необыкновенная подвижность и таинственное умение уклоняться от пуль, благодаря могучим прыжкам, моментально уносящим его от самых быстрых пуль в глубины лиственной и хвойной обители. Первоснега обкладывали целыми охотничьими бригадами, на него устраивали специальные облавы. Но облавы всякий раз возвращались ни с чем только с рассказами о следах гигантских копыт на первом снегу и свежесодранной коре на уровне выше человеческого роста, там, где рога первоснега задевали деревья. Белого оленя было невозможно добыть. Думаю, на самом деле никто из охотников и не пытался попасть в первоснега, потому что белый олень-гигант был для них символом всего удивительного, прекрасного и недостижимого, чем был богат наш лес, но что составляло также основу жизни. Первоснег был тем, что во все времена находилась между летом и началом осеннего охотничьего сезона. Первоснег был вечной молодостью, связующей нитью между дедами, отцами и сыновьями, великим ожиданием будущей охоты, дикой природы, которая никогда не покорится человеку. Мой отец никогда не увлекался охотой. Легенда о первоснеге редко звучала в нашей семье, в отличие от семьи деверея у отца которого стоило только ударить с первому утреннему морозцу, всегда стоял наготове готове ремингтон».